Называется Открытый эфир. Она начинается в 9 утра, затем, протянувшись некоторое время, уступает место сериалу Килрой или каким-то иным фантастическим эскападам помраченного ума, а затем около 11.30 возвращается на экран, чтобы прибрать за собой грязь, которую успел развести в первой своей половине. Открытый эфир ⁇ это жутковатый патент, выдаваемый сумасшедшим нашей страны в том, что наш остров ломится под тяжестью переполняющих его буйно помешанных граждан, никто сомнений не питает. Меня тревожит другое, а именно то, что им официально предоставлено право на каждодневную демонстрацию их причудливых маний. Возьмем хотя бы бильярд. Каждый, кто даст себе труд заглянуть в рейтинги телепрограмм, С первого взгляда увидит, что чемпионат мира по бильярду среди профессионалов привлек к BBC 2 чуть ли не наибольшее за весь год число телезрителей. Иными словами, бильярд чрезвычайно популярен. Он нравится очень многим, миллионам и миллионам людей. BBC 2 показывал его в течение 17 дней, главным образом по второму каналу. А после этого люди, которые, скорее всего, и смотрели-то, Хорошо, если раз в семь дней обычный десятиминутный выпуск новостей BBC-2 в течение нескольких недель засыпали BBC жалобами в письмах по телефону, по факсу и телексу, согласно которым по телевизору ничего, кроме бильярда, не показывают. Мало того, что это откровенная ложь, она еще и приводит меня к выводу, до крайности грустному и безнадежному. Неужели эти люди полагают, что BBC откажется от возможности показывать популярнейшие спортивные соревнования лишь потому, что миссис Эдит плакет? И еще несколько сотен людей не понимают их правил и не хотят их смотреть. Да можете безбоязненно поспорить хоть на последние ваши носки, что половина тех, кто негодует по поводу бильярда, просидела точно приклеенная у телевизоров все две уимблдонские недели». И ладно бы их телевизоры только BBC принимать и могли. Тогда им, безусловно, можно было бы посочувствовать. Но ведь большинство из нас имеет возможность смотреть четыре канала. И даже если три других не показывают то, что нам по вкусу, означает ли это, что мы должны докучать бедным составителям программ нашими бессмысленными предрассудками? Стиль этих жалоб хоть он и свидетельствует о буйном помешательстве их сочинителей, относительно безвреден. В BBC сидят не такие ослы, чтобы обращать внимание на несколько сотен жалобщиков, противостоящих 15 миллионам тех, кто следил за чемпионатом, но, увы. Корпорация-то отличается такого рода выдержкой далеко не всегда. Руководители ее радио, хрупкого родителя телевидения, обладают роковой склонностью пренебрегать арифметикой, Ложный аргумент их состоит в том, что если 70% из двух сотен полученных телефонных звонков и писем оказываются неодобрительными, программу следует считать непопулярной. Но не следует забывать о том, что по меньшей мере 90% этих двух сотен жалобщиков можно было бы мигом изолировать от общества, основываясь на разного рода законах об охране психического здоровья, имеющих целью оградить это самое общество от ущерба, который способны нанести ему одичалые маньяки. Так почему же мнению душевнобольных отдается предпочтение перед таковым же людей уравновешенных?